Иметь перед глазами оставшийся хлеб, от которого волен отрезать еще и еще куски, потом бережно их разламывать, чтобы не уронить крошек, набивать и набивать рот мякишем. Это видение одно занимает мое воображение. Как же все на днях набросились на паренька из Закарпатья, когда тот стал уверять, что на воле не съедал и четверти фунта хлеба, довольствуясь другой едой. Есть мера лжи. Как поверить, чтобы человек мог равнодушно отказываться от ржанового хлеба, предпочитая ему какие-то галушки и налистники? То было посягательство на самые дорогие представления, какими мы жили. Казалось просто чудовищным, даже кощунственным, чтобы можно было так пренебрежительно упомянуть о хлебе, от него отвернуться. И я, едва не плачу от бессильной досады, поддакивал общему негодующему хору. Врешь все, обманщик, все врешь. Да хохол просто смеется над нами, дурачит. Но, наконец, стихают разговоры и о хлебе. Один за другим все смолкают. Но не лежат спокойно после пережитых волнений, а прислушиваются. Напряженно ловят всякий звук в коридоре. В камере часов, само собой, ни у кого нет. Окно загорожено деревянным щитом, и все-таки час раздачи пищи мы угадываем безошибочно, как животные в зверинце. Его ожидание всех настораживает и напрягает до изнеможения. Воцаряется гробовая тишина. Вздумавшего ее нарушить злобно одергивают, раздаются истерические протесты. Но вот лязгнули запоры наружной двери, по нарам шелестит судорожный вздох, происходит короткое движение, и в камере снова все стихает — Тихо, впрочем, во всем изоляторе, словно обед принесли в морг. Это глиняная плошка с черпачком жиденького мутного отвара. Он вдобавок едва теплый, потому что его приносят издалека и разливают в мерзлую посуду. После ополаскивания ее складывают в стопке на полу у столика дежурного. И хотя ничего, кроме этой жидкой бурды, я, пока там пробыл, то есть больше года, не получал, ждал своей обеденной миски всем существом, томясь и волнуясь. Вот заскрипели под валенками половицы, стукнули поставленные ведра, потом взвятнул черпак, слух обоняние нервы напряжены до мучительного предела, тем более из-за того, что дежурный начал раздачу с противоположного конца коридора. Меньше чем за минуту миска опорожнена до последней капли, Съеденного без хлеба супа так мало, что голод нисколько не отступил, но разрядка предобеденного ожидания привела к призрачному оживлению. Диспуты о еде возобновляются. Это наваждение, помутнение разума, настолько заразительное, что избавляешься от него только в часы, когда удается крепко заснуть. На днях в камере внезапно... Заболел, стал бредить и метаться в жару пожилой колонист-немец, недавно попавший в изолятор, а потому еще хорошо экипированный, по нашим меркам, понятно, и прятавший, как можно было подозревать, запасец махорки и даже, быть может, сахару. Под вечер зашел фельдшер, измерил температуру и буркнул, уходя, что переведут больного в стационар. Но надвигалась ночь, и никто не приходил. Больной горел еще пуще, стонал, иногда затихал, и тогда становилось страшно, не умерли. Он помещался на нижних нарах, как раз подо мною, и уже с вечера к нему в ноги сели двое как бы случайно, как бы с тем, чтобы подать кружку воды или поправить сполший бушлат. Но мы знаем, что они караули, чтобы в случае чего оказаться первыми, и что гложет их неотступно. Не обманет же он их ожиданий, помрет в камере, И тогда что-нибудь да перепадет на их долю. Они уже высмотрели, где в изголовье спрятана пайка, уже облюбовали суконную куртку, портянки, уже поделили между собой пожитки умирающего. Нет, чур меня, чур. Я не желаю ему смерти. Я отгоняю мысль о конце. И все же сверлят сознание эти щепотки-махорки, этот несъеденный кусок хлеба, даже виденный на немцы теплый шар. Я не пойду сторожить и осуждаю воронье, что, в добычу, ждет, караулит, сидит над ним. Но, Боже, если он умрет, ему уже ничего не будет нужно, и почему всем воспользуются другие, а не я?